Глава 18 С тех пор минуло всего три года, и оглядываясь назад, я отчетливо помню странное выражение лица Луча, когда я сообщил ему, что Сибил Элтон приняла мое предложение. Вдруг он улыбнулся, и глаза его зажглись невиданным прежде светом. Они зловеще сверкали, будто отражая тщательно скрываемый гнев и презрение. Пока я говорил. Он, к моей досаде, все играл со своей жуткой любимицей, с насекомым мумией, и я был немало обеспокоен отвратительным упорством, с которым это создание, напоминая летучую мышь, цеплялось за его руку. «Все женщины одинаковы!» — сказал он, громко рассмеявшись, едва услышал от меня новости. «Мало кому из них хватит нравственных сил, чтобы противиться искушению выйти замуж за богача». Его слова раздражали меня. Едва ли справедливо с вашей стороны считать деньги мерой всего сущего, сказал я. Затем немного помолчав продолжил, хотя знал, что говорю ложь. Она, Сибил любит меня таким, какой я есть. Его глаза сверкнули, словно молния. «А, -а, а, так вот куда ветер дует. Что ж, мой дорогой Джеффри, от всего сердца поздравляю вас. Добиться расположения одной из самых гордых девушек Англии. Полностью покорить ее сердце, будучи уверенным, что она выйдет замуж за вас, даже если у вас нет ни гроша за душой, это настоящая победа. И одна из тех, которыми можно гордиться. Снова и снова я поздравляю вас. Подбросив ужасное создание, называемое им сельфидой, воздух, пока оно гудя медленно описывало круги по комнате, он горячо пожал мою руку, все еще улыбаясь. А я инстинктивно чувствуя, что он, как и я, знает всю правду, что, будь я бедным писателем, не имеющим ничего, кроме средств, заработанных своим умом, Сибил Элтон даже не взглянула бы на меня, не говоря уже о согласии на замужество, я промолчал, чтобы не выдать истинного положения дел. «Видите ли», — продолжал он весело и беззаботно, «я не думал, что романтика минувших дней способна украсить собой нрав столь бесчувственной особы, как ваша прелестная невеста». «Любить лишь ради самой любви добродетель старомодная». Я полагал, что леди Сибилл женщина современная, отдающая себе отчет занимаемом ею положении и необходимости всеми силами его отстаивать и всем этим милым поэтическим пасторальным сентиментам пастушек и идеальных красавиц нет места в ее сердце. Видимо, я ошибался. В кои-то веки я ошибался насчет прекрасного пола». С этими словами он протянул руку своей Сильфиде что направлялась к нему, и та немедленно устроилась на отдых на привычном месте. Друг мой, уверяю вас, если вам удалось завоевать истинную любовь истинной женщины, вы получили богатство, несравнимое с вашими миллионами. Богатство, на которое никто не способен смотреть свысока. Его тон смягчился, взгляд стал мечтательным и не столь презрительным, и я удивился увиденному. Но лучше, я считал, что вы ненавидите женщин. Так и есть быстро ответил он, «но не забывайте, почему я их ненавижу. Потому что у них есть все мыслимые возможности для того, чтобы творить добро, но большинство из них сознательно пользуются ими, чтобы творить зло. Мужчины в исключительной степени поддаются женскому влиянию, хоть мало кто из них готов признаться в этом. С помощью женщин они возносятся в рай или не низвергаются в ад. Последнее, разумеется, случается куда как чаще и почти повсеместно». Он нахмурился. Благородные линии рта стали резкими, упрямыми. С минуту я смотрел на него, затем сказал, как бы невзначай, «Не могли бы вы убрать вашу ужасную сельфиду? Я не могу смотреть на вас вместе!» «О, моя бедная египетская принцесса!» — воскликнул он, усмехаясь. «Почему вы так жестоки с ней, Джеффри? Если бы вы жили в ее времена, то, может быть, стали бы одним из ее любовников. Без сомнений». Она была очаровательной, и я по-прежнему нахожу ее очаровательной. Однако, чтобы угодить вам...» И он поместил насекомое в его хрустальное вместилище, которое отнес на другой конец комнаты. Затем, медленно возвращаясь ко мне, он сказал, «Кто знает, как Сельфида страдала, будучи женщиной, Джеффри. Быть может, она вышла замуж за богача, ненавистного ей? В любом случае, я считаю, что в своем нынешнем виде она куда счастливее». «Не нахожу ничего занятного в столь омерзительных фантазиях», — отрезал я. «Просто я точно знаю, что она или оно вызывает у меня крайнее отвращение». «Что ж, некоторые из переселенных душ действительно вызывают отвращение», — хладнокровно объявил он. «Когда их лишают привычной двуногой оболочки из плоти, неумолимые законы природы творят с ними невероятное». «Что за вздор вы несете лучше?» — нетерпеливо перебил я. «Откуда вам знать об этом?» Внезапно лицо его омрачилось, став бледным и непроницаемым. «Неужто вы забыли, — сказал он, чеканя каждое слово, — что ваш друг Джон Керрингтон в своем рекомендательном письме, что я принес вам, говорил вам, что познания мои во всем, что касается наук, не ограничены? Вам не приходилось испытывать меня в научных вопросах, и все же вы спрашиваете, откуда мне знать? Отвечу, что я знаю о том, о чем вы совершенно не имеете представления. Не кичитесь своими интеллектуальными способностями, друг мой. В противном случае я докажу их ничтожность. В противном случае я продемонстрирую, вопреки всевозможным отрадным сомнениям, что частицы, атомы того, что вы зовете смертью, лишь зародыши новой той жизни, что вам придется прожить. Хотите вы этого или нет? Несколько пристыженный его словами, но более всего тем, как они были сказаны, я пробормотал «Простите меня, разумеется, слова мои были опрометчивы, но мои теории прекрасно мне известны!» И он захохотал, тотчас вернув себе прежний облик. «У каждого своя теория, таков насущный девиз. Каждая маленькая двуногая говорит вам, что у него своя идея Бога, а также своя идея дьявола. Это весьма забавно». Но вернемся к теме любви. Я чувствую, что не поздравил вас так, как вы того заслуживаете. Ведь судьба, несомненно, благоволит вам. Из всей массы женщин, кишащей тщеславием и ветренностью, вам удалось заполучить уникальный экземпляр красоты, истинности и чистоты. Женщину, вопреки своей корыстию и суетной выгоде, согласную стать вашей женой с вашими пятью миллионами, исключительно из любви к вам. Какое прекрасное стихотворение можно было бы написать о столь невинной деве. Вы один из счастливейших мужчин на земле. Фактически, вам больше нечего желать. Я не стал возражать, хотя мысленно понимал, что обстоятельства моей помолвки оставляют желать лучшего. Я, глумившийся над верой в Бога, желал, чтобы моя будущая жена обладала ей. Я, насмехавшийся над сентиментальностью, хотел, чтобы она хоть как-то проявлялась женщине, чьей красоты желал. Однако я целенаправленно подавлял все предостережения собственной совести, принимая все, что нес мне каждый новый день моей праздной и бесполезной жизни, не заботясь о будущих последствиях. Скоро в газетах появились новости о том, что вскоре назначена свадьба Сибил, единственной дочери Лорда Элтона, и Джеффри Темпоста, знаменитого миллионера. Заметьте, не знаменитого писателя, хотя я все еще оставался громкой сенсацией. Мордсон. «Мой издатель ничем не мог утешить меня, надеющегося завоевать и удержать славу. Было объявлено о десятом издании моей книги, но на самом деле нам удалось продать не больше двух экземпляров, включая однотомное издание, спешно выпущенное на рынок. А продажи романа, который я безжалостно и ядовито оболгал, противоречия Мэйвис Клэр, перевалили за 30 тысяч. Я не без злобы заявил об этом Мордсону которого положительным образом расстроили мои жалобы. «Боже правый, мистер Темпест, вы не единственный писатель, из которого в прессе сделали сенсацию, и чьи книги, несмотря на это, не продаются!» — воскликнул он. «Читательские капризы непредсказуемы, и ни один, даже самый осторожный издатель, не может все проконтролировать и просчитать. Мисс Клэр — болезненная тема для многих авторов, помимо вас. Она всегда имеет успех, и с этим ничего не поделать». «Сочувствую вам всем сердцем, но винить меня не в чем. В любом случае все критики на вашей стороне. Они почти единогласно превозносили вас. К слову, противоречия моей Клэр, хоть я и считаю эту книгу великолепной и впечатляющей, буквально разносили в пух и прах при каждом упоминании. И все же читают ее, а не вас. Моей вины здесь нет». Видите ли, люди теперь получают основное общее образование, и боюсь, что они начинают питать недоверие критики, предпочитая формировать собственное мнение. Если это и в самом деле так, конечно, это ужасно, ведь самый тщательно спланированный заговор окажется бессильным. Все, что можно было сделать для вас, мистер Темпост, было сделано. Уверен, что не меньше вашего сожалею о том, что результат не совпал с вашими ожиданиями и желаниями. Многие писатели не так обеспокоены одобрением читателей. Аплодисментов просвещенной журналистики, тех, что достались вам, им более чем достаточно. Я горько усмехнулся. Аплодисменты просвещенной журналистики. А я-то считал, что понимаю, каким образом достаются подобные аплодисменты. Я уже почти ненавидел свои миллионы. Золотой мусор, что позволял мне заручиться лишь неискренной лестью моих ненадежных друзей, но не позволял достичь славы той славы, что иногда на пороге смерти достается голодному, всеми покинутому гению, в один миг покоряющему весь мир. Однажды, в порыве разочарования и обиды, я сказал лучше: «Вы не сдержали всех своих обещаний, мой друг. Вы обещали дать мне славу». Он с любопытством смотрел на меня. «Обещал?» «Что ж, разве вы не знамениты?» «Нет, я всего лишь известен», бросил я в ответ. Он улыбнулся. «Слово «слава», мой дорогой Джеффри, по своему происхождению восходит к слову «дыхание». «Дыхание народной лести». Ее вы и получили, благодаря своему богатству. Но не моему труду. Вам возносят хвалу критики. И чего это стоит? Всего!» — ответил он, улыбаясь, по мнению критиков. Я промолчал. «Вы говорите о труде», — продолжил он. «Я не могу в достаточной степени выразить его сущность, поскольку и природа, и мирилы его божественны. В любом труде следует обратить внимание на две вещи. Во-первых, на то, ради чего он выполняется. Во-вторых, на то, как он выполняется. Всякому труду надлежит иметь благородное, и бескорыстное предназначение. Без этого он гибнет и не считается трудом, во всяком случае, вечными незримыми судьями. Если это настоящий труд, искренний и благородный во всех смыслах, он сам влечет за собой награду, и с небес не сходят готовые лавры. Ни одна земная власть не в силах их даровать. Этой славы дать вам я не могу, но обеспечил вам ее весьма приличную имитацию. Я был вынужден неохотно согласиться, хоть и не без мрачности, после чего увидел, что это до некоторой степени развеселило его. Не желая оскорбить его, я более ничего не стал говорить на тему, столь мучившую меня, и провел множество бессонных ночей, пытаясь написать новый роман что-то необычное и вызывающее, способное заставить публику присвоить мне более возвышенный статус, чем тот, что давало мне мое огромное состояние. Но способность творить должно быть умерла во мне. Я был подавлен чувством собственного бессилия и безуспешности. Смутные мысли в моей голове не желали находить выражения в словах, и владела столь нездоровая тяга к излишней резкой критике, что после унизительного раздражающего анализа каждой написанной страницы я разрывал ее, едва закончив писать, чем практически довел себя до иступления. В начале апреля я впервые посетил Уиллоусмир, получив известие от главы фирмы по отделке и мебелировке, гласившее, что их работа близится к завершению, и они будут рады моему инспекционному визиту. В назначенный день я отправился туда вместе с луча, и пока поезд мчал сквозь зеленый приветливый ландшафт, увозя нас от дыма, грязи и шума мятежного вавилона современности, я ощущал все нарастающее чувство покоя и удовлетворения. Первый же взгляд на поместье, которое я так необдуманно приобрел, даже не побывав там, наполнил меня изумлением и восторгом. Старинный особняк был прекрасным образцом английской архитектуры и навевал мысли о домашнем уюте. Его красные стены и живописные фронтоны были увиты плющом и жасмином. Вдали, за роскошными лесистыми угодьями, серебрился Эйвон, Словно лента с бантами влюбленных. Распускались деревья и кустарники, полные весенней свежести и красоты. Вся местность вокруг была неописуемо светлой и умиротворяющей, и вдруг я почувствовал, словно тяжкая ноша спала с моих плеч, и я мог вольно дышать, наслаждаясь свободой. Я прошелся по комнатам моего будущего дома, восхищаясь тем, с каким искусством и вкусом обставлено и украшено все вокруг, до мельчайших деталей, как все элегантно. «Комфортно и удобно». «Здесь родилась моя Сибил», — подумал я с нежностью влюбленного. «Здесь, среди милых сердцу окрестности ее детства, она станет моей женой, и мы будем счастливы. Да, мы должны стать счастливыми, несмотря на бессмысленные и бессердечные социальные догмы современного мира». В просторный, радующий глаз гостиной я остановился у окна, чтобы насладиться чарующими видами сада и лесов. И я чувствовал, как меня переполняет благодарность и приязнь к моему другу, любезности которого я был обязан этими прекрасными владениями. Я обернулся и крепко сжал его руку. «Все это ваша заслуга, Луча! Смогу ли я должным образом отблагодарить вас? Без вас я вряд ли бы когда-нибудь встретил Сибил. Я не услышал бы ни о ней, ни о Уиллоус мире. И я не был бы счастлив так, как сегодня!» «А, так значит, вы счастливы?» — спросил он, едва заметно улыбаясь. А мне показалось, что нет. — Что ж, я не так счастлив, как ожидалось, — признался я. Что-то во внезапно обретенном богатстве тянет меня вниз, а не возносит вверх, и это странно. — И вовсе не странно, — прервал меня он. — Напротив, это вполне естественно. Как правило, богатые люди несчастнее всех прочих. — Так значит, вы несчастны? — с улыбкой спросил я его. Ответом мне был его мрачный, полный печали взгляд. «Разве вы так слепы, что не способны заметить это?» Сказал он, и в голосе его звучала глубокая тоска. «Разве вы можете считать меня счастливым? Разве моя улыбка, моя отвратительная улыбка, подобно маске, скрывающая страдания людей от безжалостных взглядов, их бесчувственных ближних, способна убедить вас в том, что я лишен всяческих забот? Я никогда не говорил вам, сколь велики мои богатства, а если бы сказал, вы бы немало удивились, Хотя сейчас вряд ли бы вы стали мне завидовать, учитывая то, как ваши жалкие пять миллионов сказались на вашем рассудке. Но я... Я мог бы скупать королевство и не стать беднее. Я мог бы возводить на престол королей и не свергать их, и не стать мудрее. Я мог бы сокрушать государства под железной пятой финансовых махинаций. Я мог бы владеть всем миром. И все же для меня он был бы не ценнее, чем сейчас». А стоит он не более пылинки, что кружится в бесконечности, или мыльного пузыря, что лопнул на ветру. Брови его нахмурились. На лице читалась гордость, презрение и тоска. «У «Вас есть что-то загадочное лучше», — сказал я ему. «Какая-то тоска или потеря, которую не в состоянии восполнить ваше богатство, и это делает вас столь странным. Возможно, однажды вы откроетесь мне». Он громко рассмеялся. Почти неистово, и его тяжелая рука опустилась мне на плечо. Однажды – да. Я поведаю вам свою историю. И вы, будучи столь яро безразличным к вопросам веры, послужите больному разуму и с корнем вырвите саму память о тоске. Какой экспрессивностью обладал Шекспир, этот не коронованный но истинный король Англии? Вырвать с корнем не тоску, но саму память о ней. Сколько мудрости в этой, казалось бы, простой строке. Несомненно, поэт знал о самом ужасающем факте во всей вселенной или догадывался о нем. И о чем же? О вечной осознанности воспоминаний. Бог не может ничего забыть, и, как следствие, его созданием этого не дозволено. Я воздержался от ответа, но, должно быть, мысли мои отразились на моем лице, так как на губах его заиграла столь знакомая мне циничная улыбка. «Я испытываю ваше терпение, не так ли?» Вновь рассмеялся он. Когда я упоминаю о Боге, существование которого некоторые ученые признают лишь в качестве слепой, безразличной природной силы, создающей атомы, вам становится скучно. Я сразу замечаю это. Прошу меня простить. Давайте продолжим нашу прогулку по этому очаровательному умению. Вам будет нелегко угодить, если здесь вы будете не на вершине счастья. С красавицей-женой и кучей денег вы вполне можете забыть о славе. «И все же я могу достичь ее!» — воскликнул я с надеждой. «Здесь я могу написать что-нибудь стоящее». «Хорошо. В ваших мыслях слышится трепет божественных крыл. Пусть Аполлон даст им сил для полета. А теперь отобедаем. После этого у нас найдется время для прогулки». В столовой я обнаружил элегантно накрытый стол, что весьма удивило меня, поскольку я совершенно забыл об обеде и не отдавал никаких распоряжений. Но, как оказалось, о нем не забыл лучше, отправивший телеграмму ретивым рестораторам в Лимингтон, в результате чего нас ожидало изысканное и роскошное пиршество, достойное двух эпикурейцев. «Я хотел бы попросить вас оказать мне одну услугу, Джеффри», сказал лучше за обедом. «До свадьбы вы вряд ли станете здесь жить, поскольку у вас слишком много дел в городе. Вы упоминали о том, что хотите устроить здесь грандиозную вечеринку. На вашем месте я бы не стал этого делать. Это не стоит вашего времени и усилий. «Вам придется нанимать целый штат прислуги, и когда вы отправитесь в свадебное путешествие, все они будут предоставлены сами себе». «Вот что я предлагаю. Устройте здесь празднество в мае, в честь вашей помолвки с леди Сибил, и позвольте мне быть распорядителем». В тот миг я бы согласился на что угодно, к тому же идея казалась мне превосходной. Я объявил об этом Риманозу, и тот немедленно подхватил. «Вы, конечно же, понимаете...» что если я берусь за дело, я исполняю все самым тщательным образом и не терплю вмешательства в свои планы. Так вот, ваша свадьба послужит сигналом к нашему расставанию, по крайней мере временному, и я бы желал в знак нашей дружбы организовать великолепное торжество. Если вы предоставите это мне, я гарантирую, что празднество будет таким, какого Англия еще не видывала. И я буду весьма доволен, если вы дадите свое согласие. «Мой дорогой друг», — ответил я, — Конечно, я с радостью соглашусь. Я даю вам полный карт-бланш. Делайте все, что вам угодно, и как сочтете нужным. С вашей стороны это весьма любезно и сердечно. Но когда же мы устроим эту сенсацию? Вы женитесь в июне? Да, на второй неделе месяца. Очень хорошо. Празднество мы устроим 22 мая, чтобы у общества было время прийти в себя после его великолепия и подготовиться к еще более великолепной свадьбе. А теперь говорить об этом больше нет нужды. «Все решено, и все полномочия переданы мне. До поезда у нас остается 3-4 часа. Не прогуляться ли нам по вашим владениям?» Я охотно согласился, будучи в прекрасном настроении и хорошем расположении духа. Уиллоусмир с его мирным очарованием, казалось, очистил мой разум от летворных веяний. Благословенная тишь лесов и холмов, после суеты и городской жизни — умиротворяла и ободряла меня, и я шагал подле моего друга с легким сердцем и улыбкой на лице, счастливый, почти что уверовавший в голубое небо, если не в Бога, что мог скрываться за ним. Мы шли сквозь красивый сад, что теперь принадлежал мне, затем через парк по очаровательной узкой дорожке и стена Уорвикширской, где среди травы виднелась яркая золотая россыпь чистотела, Меж лютиков и клеверов вздымались белые цветы астр, а распускающиеся почки боярышника были похожи на снежинки в блестящей зелени листвы. Щебетал певчий дрозд. Едва ли не из-под самых наших ног выпорхнул жаворонок, радостной песней сопровождая свой стремительный полет. Сквозь дырку в изгороде с веселым любопытством на нас уставилась зарянка. Внезапно луч остановился, тронув меня за плечо. В его глазах были печали, и тоска, которых я никогда не мог понять. «Слушайте, Джеффри. Слушайте, как молчит земля, пока поет жаворонок. Случалось ли вам когда-либо наблюдать, как природа замирает в ожидании божественных звуков?» Я ничего не ответил. Тишина, что царила вокруг, была поистине впечатляющей. Дрозд умолк, и лишь чистый голос жаворонка где-то над головой сладкозвучным эхом слышался нам, стоявшим на безмолвной тропинке. «В церковническом рае», — мечтательно продолжал Луча, — «нет птиц. Есть лишь кичливые человеческие души, вопящие аллилуйя. Нет ни цветов, ни деревьев, есть лишь золотые улицы. Какое ничтожное, варварское представление! Как будто мир, где обитает Бог, не содержит в себе чудес, благодатей и красот всех иных миров». Даже эта маленькая планета красивее, чем церковный рай. Она прекрасна сама по себе, а человек нет. Я протестую. Я всегда протестовал против создания человека. Я рассмеялся. Значит, вы протестуете против собственного существования? Задумчивый взгляд его черных глаз совершенно омрачился. Когда ревет море и в ярости бьется о берег, оно жаждет заполучить свою жертву — человечество. Оно стремится омыть прекрасную землю от жалких насекомых, что тревожит ее покой. Оно топит этих вредоносных созданий, когда только может, при помощи сочувствующего ему товарища, ветра, когда спустя секунду после того, как сверкнет молния, звучит удар грома разве не кажется вам, что даже облака вступили в Священную войну? Войну против единственной ошибки Бога, созданного им человечества, в попытке стереть его с лица Вселенной как стирают неудачную строку из безупречного в остальном стихотворении. К примеру, вы и я — единственные, кто сегодня вносит диссонанс в гармонию этого леса. Мы не особенно благодарны за то, что живем, и уж точно мы недовольны жизнью. В нас нет невинности птицы или цветка. Вы возразите, что у нас куда больше знаний, но как мы можем быть в этом уверены? Мудрость наша происходит от дьявола, согласно легенде о древе познания, чей плотно делил человека понятием добра и зла, и все еще склоняет его к озлу чаще, чем к добру. И, кроме того, наделяет его немалым высокомерием, так как он имеет представление о том, что в загробной жизни станет бессмертным, подобно Богу. О, великие небеса! Какая невероятно грандиозная судьба уготована бесполезной частице праха, ему, дефективному элементу бытия. «Что ж, я не разделяю дей бессмертия», — отозвался я. «Я уже часто говорил вам об этом. Мне достаточно и этой жизни, и я не хочу и не жду иной. Да, но если бы существовала иная», — сказал неотрывно смотревший на меня лучше, «если бы ваше мнение о ней никого не интересовало, и вас просто швырнули вверх тормашками в состояние ужасного сознания, в котором вам вряд ли бы захотелось оказаться...» «Ах, полно!» Нетерпеливо перебил я его. «Достаточно теории. Я счастлив здесь и сейчас. Сердце мое так же легко, как у птицы, что поет в небе. Я в отличнейшем расположении духа и не мог бы упомянуть недобрым словом даже своего злейшего врага». Он улыбнулся. «Значит, вот каково ваше настроение». И с этими словами взял меня за руку. «Значит, нет лучшей возможности показать вам вот этот милый маленький уголок. И, пройдя несколько ярдов, Он проворно свернул, ведя меня по узкой тропинке, ответлявшейся от дорожки, и мы предстали перед уютным старинным коттеджем, почти полностью скрытым за юной весенней зеленью, с невысокой изгородью, заросшей боярышником и шиповником. Держите себя в руках, Джеффри, и сохраняйте спокойствие и безмятежность. Здесь живет женщина, чье имя и слава вам так ненавистны. Мэйвис Клэр.